Глава 55. Как я заработал деньги на круиз. В Олешно, кроме меня, никто не вышел. Двери автобуса захлопнулись за мной, и он поехал дальше, в Сабице. Скоро шум его замер за белой горкой. Я вошел под навес будки для пассажиров и осветил внутренность фонариком. Ничто не изменилось со вчерашнего дня. Та же сломанная скамейка, те же надписи на стенах. Я подкатил свою тележку, большую корзину на колёсах, поближе к скамейке. Положил на скамейку рюкзак и уселся сам на одну ещё оставшуюся неполоманной дощечку. Прислушался. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные в саднике сыплют копытный стук. Кроме характерных ночных звуков больше ничего. Грунтовое шоссе справа и слева от меня терялось в темноте. Сзади тёмный жуткий ночной лес. Прямо передо мной далёкое озеро, а над озером ущербная луна, наряющая в облаках. От тусклого света луны стало не по себе. Слева от меня, там, где начиналась дорога к липовым горам, вспыхивали какие-то огоньки. Что это, светлячки или волчьи глаза? Всё чаще приходилось слышать о нападении волков на людей. В лужских лесах волков развелось очень много. Вот в прошлый раз мне рассказали, что недалеко отсюда волк напал на женщину, направлявшуюся в хлев. Женщина оказалась бедовая, засунула в пасть волку свою левую руку, а правой схватила лопату и убила его. Правда, попала сама в больницу. Вот нападут на меня волки, а у меня даже лопаты нет. Я засветил фонарик, помахал им в сторону волков. Но свет растворился в нескольких шагах от меня. Посмотрел на часы половина пятого. Автобус сегодня, не к стати, подали к Лужскому автовокзалу точно в 3:20. И мчался он все 60 км до Алешно, как на пожар. И вот теперь сиди до рассвета здесь, прислушивайся к волкам. И холодно к тому же. Я встал и начал ходить под навесом взад-вперёд, на страх волкам запил «Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты меня погубишь!» Кончил Сильву, запел тачанку. За тачанкой — мою родную Индонезию. Хотя я никак не предполагал тогда, что она станет мне действительно родной. Откуда-то справа, должно быть, из совхоза Волошева, промчался грузовик. На миг он осветил своими фарами меня, будку, волков. И снова стало темно. Только вдали еще слышался его грохот. Скоро и грох от замер. Я долго ходил, пел, а потом свистел. Луна потонула в тучах, собравшихся перед утром. Листья затрепетали от проснувшегося ветерка. Слева на дороге стал еле-еле просматриваться верстовой столб. Наконец стало медленно светать. Чтобы не терять зря времени, я стал завтракать. Досталось из телеги банку со сметаной, булку, ложку и стал есть. Хорошо это я придумал, брать с собой сметану. Сытно и не в сухомятку всё же. Когда половина была съедена, я отложил другую половину на обед. Пока я ел, ещё немного рассвело. Стало видно другую сторону дороги и группу ёлочек на обочине. Я снял с себя ватник, завернул его в целлофан и вместе с бутылкой из чаем отнёс под ёлочки и замаскировал ветками. Часы уже показывали 6. Ну пора идти, подумал я, и привязав рюкзак к телеге, повёз телегу за верёвку. Несмазанные колёса заскрипели и наполнили шумом утренний лес. Я шёл по дороге на Липовые горы. В лесу было ещё темно. Я освещал дорогу фонариком, пока не прошёл первый глухой лес и не вышел на поляну. Там меня обогнали две легковушки с корзинами на крышах. Вот чёрт, не спится им. подумал я, но всё же стало веселее. Там впереди спугнут зверей-то. Дорога знакома до мелочей. После поляны перелесок, слева от дорог. В перелеске часто вырастают лисички. Сейчас ещё темновато, но по обратной дороге надо сюда завернуть, посмотреть. Дальше спуск под горку. За спуском направо тёмный болотистый лес, а налево поле. Потом за ручьём есть небольшое место в лесу. где я раньше находил красные. Сегодня ещё с дороги я увидел один. Забежал в лес, выдернул его и оглянулся по сторонам. Нет ли ещё? Мокрый от росы папоротник стегал по моим брюкам, вставленным в короткие резиновые сапоги, и они намокли. Спрятавшись среди папоротника, стояли ещё два красных, толстых при толстых и крепких. В этом году почему-то все красные были хорошие, а все белые червивые. Поэтому я даже не стал проверять их, а прямо положил в корзину. Потеплело. Я снял с себя плащ и свитер и убрал их в корзину. Полоска на востоке, свободная от туч, начала алеть. Птицы пробовали голоса после сна: раз, другой, третий, а после пробы длинные трели, сливающиеся, вплетающиеся одна в другую. Одна птичка пела специально для меня. Я заметил это. Она сидела на нижней ветке дерева в 5-6 метрах и глядя на меня, пела чистым серебристым голосом. Когда я со своей телегой осторожно проезжал мимо, она перелетала на другое дерево, опять впереди и снова пела, повернув головку ко мне. Но мне надо было торопиться. Я должен был набрать больше грибов, чтобы на рынке получить за них больше денег. Скоро начнут продавать путёвки на круиз из зимы в лето, о котором я стал думать после неудачной попытки побега на Чёрном море. А денег для приобретения её у меня ещё не было. Спасибо тебе, птичка, за твоё пение, поблагодарил я пивунью, ускорил шаг, и скрип моей телеги покрыл все другие лесные звуки. Стало совсем светло. Там, где мою дорогу пересекала дорога в село Олешно, я заглянул в кустарник. Здесь я тоже иногда находил красные, только не очень красивые. Я нашёл два гриба и на этот раз и положил их в корзину. Вряд ли кто купит эти тоненькие и хилые грибки, подумал я. Вот и сток Сена, где я ночевал недавно, затем опять лес. В этом лесу росли моховики, но моховики в последнюю очередь, если не будет красных. Самые лучшие, самые мелкие моховики Идут на рынке по 2 рубля за килограмм, а красные, если хорошие, по 3 1/2 или по 4 рубля. На выходе из леса около озера могила солдата из продотряда, грабивших крестьян по приказу партии и убитых крестьянами села Алешно. Грубая деревянная ограда, грубый памятник со звездой. На памятнике надпись сделана химическим карандашом. Кто-то из проходивших здесь показал своё отношение к чекистам, бросил отходы на их могилу. Солдатское озеро всё парило, как будто под ним находился гигантский кипятильник. Сейчас в тумане был самый лучший клёв. Сколько раз у меня возникало желание половить здесь рыбу, но нет, нельзя. Мне нужны по зари с деньги, а я их мог получить только за грибы. За озером пашня, В прошлом году здесь была посажена картошка, а в этом посадили кукурузу. Кукуруза у нас на севере не дает початков, и ее сажают только на силос. А за пашней начиналась вторая половина моего пути, следующие пять километров. Здесь притаилось маленькое заболоченное озерцо, за которым торчали пни вырубленного леса. Еще год назад на том месте рос сосновый бор. А вот теперь вырубили квадратный участок леса со стороной равной полкилометра. Какую-то часть этого леса вывезли, остальные оставили, сучья тоже. И больше никто на участке не появлялся. Здесь проходили две дороги: одна на Липовые горы, другая вдоль озерца куда-то в сторону Волошево. Кто-то из имеющих право решил вырубить лес у самой дороги, чтобы меньше труда затратить. Вырубили на глазок, намного больше требуемого. Сколько надо было, увезли, остальное оставили гнить. Зачем же лелеть? Ведь лес не мой, а государственный. Советские люди живут так, как будто точно знают, что завтра конец света. Они привыкли к тому, что им лично ничего не принадлежит, а всё принадлежит государству, то есть коммунистам. Поэтому у людей выработалось наплевательское отношение ко всему, в том числе и к окружающей природе. Они всюду сорят, оставляют незатушенные костры, рубят и ломают деревья, вырывают с корнем грибы, губит ягодник, собирая ягоды так называемым комбайном. Местные жители с горечью говорят о том, что весь лес от шоссе вплоть до липовых гор и на горах тоже обречён. В Волошево построили большой совхоз по выращиванию крупного рогатого скота. Когда уже построили, оказалось, что имеющихся лугов недостаточно для питания того поголовья, на которое он рассчитан. Теперь якобы есть решение вырубать леса и на их месте создавать луга для скота. Лозунги коммунистов нам нечего ждать милости от природы и переделаем природу, очень скоро лишат Ленинград самых урожайных грибных и ягодных лесов во всей области. Скоро грибы станут такой же редкостью в меню ленинградцев, как уже стала рыба. Лес здесь хмурый, тёмный, заросший папоротником. В этом папоротнике, недалеко от дороги, летом бывает земляника. Вот и сейчас неподалёку ярко засветилась красная ягода. Я сорвал её и положил в рот. Нет ничего вкуснее земляники. Недаром земляника на базаре 2 рубля стакан. Вот поворот дороги и упавшее дерево сбоку. На этом дереве я нередко обедал, когда возвращался с грибами. За другим поворотом болотистый участок дороги. Здесь мою телегу пришлось переносить на руках, а дальше подъём в гору. По обе стороны от дороги начали попадаться волнушки, подберёзовики, лисички и моховики. Лес становился всё лучше и лучше. Папоротника было уже мало. А в основном лес был выстлан белым и жёлтым мхом, который любят белые грибы. Но в этом году белых грибов почти совсем нет. На этих местах теперь вырастали красные. Я прошёл первую дорогу направо. Вторая дорога направо моя. Но прежде чем повернуть на свою дорогу, я прошёл ещё немного вперёд, чтобы посмотреть, не выросли ли красные грибы ещё на одном месте в буреломе. Было уже совсем светло. Солнце позолотило сосновый бор, и вместе с ночным холодом и ночным мраком испарялись и ночные страхи. Я начал сильнее ощущать ни с чем не сравнимый запах хвои и грибов. Хорошо в такое солнечное утро пройтись с любимой женщиной по лужским сосновым лесам. Но любимой женщины не было, и я всё своё внимание отдавал грибам. В буреломе искать грибы трудно. Я прошёл по одному и тому же месту три раза, прежде чем обнаружил семейства красных грибов, крепких и здоровых, как дети на даче. Следующее моё место уже на боковой дороге, которую я только что прошёл. Возвращаясь к ней, я некоторое время шёл по этой узкой и неровной дороге. Я знал, что она кончится через 3-4 км тупиком между двух горушек, поросших сосняком. На этой дороге не было видно ни свежих следов людей, ни свежих следов машин. Значит, обогнавшие меня грибники проехали прямо на липовые горы. Это хорошо. Справа в кустах раздался какой-то шорох. Я повернул голову и увидел большого красивого зайца. Заяц не торопясь бежал рядом с дорогой и с любопытством поглядывал на меня. Немного пробежав, он остановился и замер под кустом на задних лапах. Я подошёл ближе, заяц смотрел на меня и не двигался. Тогда мне пришло в голову погладить его. Я не дотянул руки каких-нибудь полметра, когда заяц отпрыгнул в сторону и встал под другим кустом. У меня не было времени играть с ним. Я помахал ему рукой и двинулся дальше. Лес, в который я теперь углубился, имел довольно мрачный вид из-за обилия елей. Кроме того, множество оврагов, лощин между горушками и обилия бурелома делало эти места пригодными для звериных берлог. Звери развелось в лужских лесах много. Ружья теперь без разрешения не продаются, да и охота почти что совсем запрещена. Вот звери и развелись. Вот он и первый зверь. Своим чиханием я спугнул лося совсем близко от себя. Испуганное большое животное с шумом и треском побежало прочь, ломая по пути кустарник. Лось почти безобидный, но этого нельзя сказать ни про волка, ни про медведя, ни про кабана, ни про рысь. Поэтому, чтобы больше не было неожиданных встреч, когда животное с испугу могло броситься на меня, я начал петь. Когда петь надоело, перешёл на свист. Снова на моём пути появился участок леса-разработки. В отличие от недавно пройденного, здесь срубленные сучья сжигались на кострах. Но здесь было другое. Гусеничные тракторы, таская волоком срубленные деревья, изрыли и скромсали грунтовую дорогу и сделали её не только непроезжей, но даже непроходимой. Я свернул вправо от дороги, где лес был ещё не вырублен, и косясь на застывшие в разных позах тракторы и бульдозеры, поспешил скорее пройти этот участок. Наконец я дошёл до того места, где обычно оставлял свою телегу. Здесь узенькая тропинка вела в лес. Я довёз тележку до самого края большого оврага, где тропинка исчезала, а дальше на руках спустил её во враг и замаскировал в зарослях папоротника. Из рюкзака я вынул корзину поменьше и взял в руки, а рюкзак надел себе за спину. Если телегу найдут и украдут, то останется рюкзак с тёплыми вещами. Затем спустился на дно оврага. Внизу была хмуро и сумрачно. Большие ели раскинули свои ветви до самой земли. Здесь росли красные. Я подлезал под нижние ветви елей, иногда поднимал их, и грибы один за другим попадали в мою корзину. Это очень приятно собирать грибы. Так же, как я научился плавать в раннем детстве на реке Луги, я научился искать грибы тоже очень рано, и тоже в лужских лесах. И вот, когда коммунисты перекрыли для меня все другие источники заработков, я воспользовался теми навыками, которые не получают ни в школе, ни в институте, а только в семье, и стал собирать грибы для продажи на рынке. В первое лето после освобождения из тюрьмы у меня и корзинки не было, и денег на её покупку тоже не было. Я поехал за грибами с картонной коробкой, вложив её для удобства в сетку. Поехал, конечно, в Большие Крупили, туда, где сливаются река Луга и река Оредож, и где в детстве я жил на даче. Но там оказалось очень много дачников и мало грибов. Однажды встретив в электричке грибников с полными корзинами, я разговорился с ними и узнал, что они ездили в Лугу, а дальше на автобусе за Серебрянку. На следующий день я тоже поехал в Лугу. Благо, ехать пришлось всего на 5 минут больше. Поехал на ночной электричке 030. В 2:40 ночи я был в Луге и стал спрашивать на автобусной остановке про серебрянку. Двое мужчин с огромными корзинками обменялись репликой: "Возьмём его с собой". "А почему нет? Нам что, лес что ли жалко?" Потом один из них обратился ко мне: "На серебрянке вам грибов не найти, там места надо знать. Если хотите, поезжайте с нами на Липовые горы. Это далеко отсюда". 60 км на автобусе и 12 пешком. Но наберёте одних белых, полную корзину. Я с радостью согласился, и вот уже третье лето ездил в эти места, хотя до липовых гор теперь не доходил. Жаль, что эти хорошие люди, которые тоже собирали грибы на продажу, больше сюда не ездят. Один из них умер от сердечной болезни зимой 1980 года, а второй пропал без вести. Очевидно, виновата водка, которую он очень любил. Но вернусь к своим грибам. Поездка только тогда оправдана, когда удавалось продать грибы хотя бы на 30 или 40 рублей. Иначе не было смысла, слишком большие расходы. Электричка 3 руб. 30 коп., автобус 2 руб. Да надо потратиться на еду. Хорошо ещё, что мне не надо было брать с собой водки, как другим грибникам, которые без неё и собирать-то не могли. Для того, чтобы выручить на рынке 30 рублей, надо было собрать по крайней мере 120 штук красных хорошего качества и средней величины. Очень крупные грибы шли на базаре по более низкой цене, а мелких надо было очень большое количество. Вот я и считал каждый гриб и предпринимал все усилия, чтобы набрать их побольше. Пройдя вдоль всего первого оврага, я вышел на пригорок и с трудом протаскиваясь через густые заросли елей, направился к другому оврагу. В густом лесу могут расти только грузди и волнушки, красных и белых не бывает. За вторым оврагом я осмотрел третий, потом склоны оврагов и пригорки. Попалось несколько червивых белых. Их я взял для себя. Себе приготовлю суп. Когда корзина наполнилась до верха, я по компасу вернулся к своей телеге и пересыпал в неё грибы. В мою тележку вмещались 4 меньших корзины. Сегодня я обошёл все свои места, дошёл до тупика, где кончалась дорога. Там на горушке, среди часто посаженных, но частично засохших елей, тоже иногда вырастали красные, и набрал только две корзины, всего около 70 штук. Времени до автобуса оставалось мало. Было 12 часов, а автобус шел в 4. Автобус всего один. По расписанию второй автобус должен был приходить вечером, в 20 часов. Но его, как правило, не бывало. Кто не успевал на 4-часовой автобус, оставался в Олешино до следующего дня. Поэтому грибников здесь было мало, а грибов сравнительно много. За оставшиеся четыре часа я должен был, во-первых, дойти до остановки автобуса, а во-вторых, набрать еще две корзины каких-нибудь грибов, чтобы заработать хотя бы минимум 30 рублей. Теперь, когда я обошел все свои места и не набрал нужное количество красных, я начал собирать все подряд. Белые, красные, подберезовики, лисички, волнушки, грузди, маслята, маховики. Когда и второсортные грибы были собраны, я отправился в обратный путь. Почти полную телегу нести вверх по склону было тяжело, и я разделся до рубашки. Наверху я поставил тележку на тропинку, сверху на специальные досочки поставил рюкзак и меньшую корзину и повёз всё это за верёвку. Вести было тяжело, но без этой телеги, моего изобретения, мне вообще было бы не унести такое большое количество грибов. Я вёз телегу сначала по тропинке, Потом по узкой дороге и наконец по главной дороге. Всё время смотрел по сторонам и едва замечал какой-нибудь гриб, бросал свою пастромку и бежал к нему. Потом делал большой круг в поисках родственников и всех их клал в целлофановый мешочек, который потом высыпал в корзину. Завершающим участком был перелесок рядом с поляной, который я прошёл мимо этим утром, пообещав самому себе заглянуть сюда по обратной дороге. Здесь, как всегда, я нашёл лисичек. Лисички, хотя и недорогие, 2 рубля за килограмм, но имели хороший спрос. Еврейские грибы, говорили про них грибники, потому что основными покупателями лисичек были евреи. Может быть, из-за того, что лисички никогда не бывают червивыми. По дороге домой я вновь вспомнил бесхозяйственную рубку леса и слухи о том, что весь этот грибной лес скоро перестанет существовать. проходя мимо разграбленной и полуразрушенной, но всё ещё красивой церкви на Белой Горке, а потом вдоль берега озера, почти сплошь заросшего травой, я невольно думал, когда прекратится это разграбление, запустение и зарастание сорной травой моей родины. А когда меня обгоняли легковые машины с самодовольными советскими буржуями внутри, с удивлением поглядовавшими на меня и на мою телегу, я думал другое. Как мудро Господь создал мир, в нём никогда не бывает абсолютных потерь. Пусть я устал и едва тащу свою нелепую телегу, пусть они не устали и едут с комфортом, а мне может быть придётся ещё в автобусе и в электричке стоять на ногах. Пусть. Ценой этой усталости я приобрёл себе здоровье, ибо большая физическая нагрузка в сосновом лесу полезна для здоровья. У них есть автомобиль, А у меня здоровье. Что лучше? Если бы всегда так смотреть на жизнь, никому не завидуя и всем довольствуясь, Есенин лучше других понимал эту божественную философию. Недаром он написал: "Хорошо бы насток улыбаясь мордой месяца сено жевать. Где ты? Где моя тихая радость? Всё любя, ничего не желать". Наконец, мокрый от пота, усталый, но довольный успешным походом, я подошёл к автобусной остановке на шоссе. Мой ватник и бутылка с чаем, некем не найденные, дожидались меня в кустах. Становилось прохладно. Я снял мокрую от пота рубашку и надел на себя свитер, ватник и плащ. Затем пообедал. Хорошо поесть на свежем воздухе с сознанием умело проделанной работы. Я быстро съел сметану с хлебом, а потом ещё и бутерброд с чаем. Автобус пришёл вовремя. К моему удовольствию, в нём оказалось свободное место. Я сел, рюкзак бросил под ноги, а корзину поставил на колени и так дремал до самой Луги. Потом спал в электричке. В метро и на Ленинградских улицах люди с любопытством смотрели на мою тележку. В 9 вечера я был дома. Несмотря на усталость, надо было сразу же перебрать грибы и положить их на подоконник открытого окна, чтобы не зачервивыли до утра. Из червивых грибов, которые не годились для продажи на рынке, я сварил себе суп. Только после этого, поев и попив чаю, поставив будильник на 5:00 утра, я лёг спать. Рано утром я повёз грибы на московский рынок. Если приехать туда позднее 7:00 утра, на прилавках не будет свободных мест. А дальше как повезёт. Иной раз мне удавалось продать свои грибы до часу дня, и я имел время поспать, а в другой раз было не продать и до самого вечера. Обязательно находились пьяные покупатели, которые обзывали меня спекулянтом и заявляли, что я продавал грибы по цене дороже мяса. Всем им я отвечал одинаково: "Водка, которую вы пьёте, тоже дороже мяса". В любом случае по дороге домой я заходил в магазин и покупал продукты в лес. Затем немного спал дома, а в половине 12 ночи снова спешил на Варшавский вокзал, откуда ночная электричка опять везла меня в Лугу. Для того, чтобы заработать 580 руб., необходимых для покупки путёвки из зимы в лето, которая открыла мне дорогу на свободу. Мне пришлось съездить таким образом более 30 раз, да ещё несколько раз на болото за клюквой.